Страница 503. Третье. О синтезе узнавания в понятии. Если бы мы не сознавали, что мыслимое нами в настоящий момент есть то же самое, что мы мыслили в предыдущий момент, то воспроизведение в ряду представлений было бы бесполезным. В самом деле, в настоящем состоянии это было бы новым представлением, поскольку оно не относилось бы к акту, посредством которого оно должно быть постепенно произведено, и многообразное в таких представлениях никогда не составляло бы целого, так как ему не хватало бы единства, которое может быть дано ему только сознанием. Если бы при счете я забывал, что единицы, которые теперь витают перед моим мысленным взором, постепенно прибавлялись мною друг к другу, то я ничего не узнал бы о возникновении суммы, путем такого последовательного прибавления единицы к единице. Стало быть, я не пришел бы также к познанию числа, так как понятие числа состоит исключительно в осознавании этого единства синтеза. Уже само слово «понятие» могло бы дать нам повод к такому замечанию. В самом деле, это одно сознание есть то, что объединяет в одно представление многообразное – постепенно даваемое в созерцании, ну а затем воспроизведенное. Это сознание может быть часто лишь очень слабым, так что мы связываем его с возникновением представления не непосредственно, не в самом акте, а лишь в результате его. Но несмотря на эти различия, всегда должно быть одно сознание, хотя бы ему и не доставало полной ясности, и без него – Совершенно невозможно понятие, а следовательно, и сами знания о предметах? Здесь необходимо уяснить себе, что подразумевают под термином предмет представлений. Выше мы сказали, что сами явления, суть не что иное, как чувственные представления, которые сами по себе должны рассматриваться таким же образом, не как предметы, то есть вне способности представления. Что же имеют в виду? Когда говорят о предмете, который соответствует познанию, стало быть, также и отличается от него. Нетрудно убедиться, что этот предмет должен мыслить только как нечто вообще равное Х, так как вне нашего знания мы ведь не имеем ничего, что мы могли бы противопоставить этому знанию как соответствующее ему. Мы находим, однако, что наша мысль об отношении всякого знания к его предмету заключает в себе момент необходимости, а именно, предмет рассматривается как противное тому, чтобы наши знания определялись произвольно и как попало, а не некоторым образом априори, так как, поскольку они должны относиться к предмету, они должны также необходимо быть согласны друг с другом по отношению к этому предмету. То есть, должны обладать тем единством, которое составляет понятие о предмете. но так как мы имеем дело только с многообразным содержанием наших представлений и тот x который соответствует им то есть предмет есть для нас ничто поскольку он должен быть чем то отличающимся от наших представлений, то отсюда ясно что единство которое предмет делает необходимым может быть лишь формальным единством сознания в синтезе многообразного содержания представлений. Страница 504. Мы в этом случае говорим, что познаем предмет, если мы внесли синтетическое единство в многообразное содержание созерцания. Но это единство невозможно, если созерцание не может быть вызвано с помощью такой функции синтеза, согласно правилу, которое делает воспроизведение многообразного априори необходимым и понятие, в котором многообразное объединяется, возможным. Так, например, мы мыслим треугольник как предмет, когда сознаем сочетание трех прямых линий согласно правилу, соответственно которому такое созерцание всегда может быть показано. Это единство правила определяет все многообразное, и ограничивает его условиями, которые делают возможным единство о перцепции. Понятие этого единства и есть представление о предмете, равном х, который я мыслю посредством упомянутых предикатов треугольника.